— возразил Бон. Ладно уж, не буду вас журить, — великодушно сказал Харлоу. — И не напрягайте чрезмерно свои мозги. Замечу вам, что во Франции полицейские не ходят в масках и не навинчивают на пистолеты глушителей. — Глушителей? — хором переспросили близнецы. — Вы слышали удары в кузов? — Думаете, что они кидали камни на вслед? — Так кто же они? — спросил Бим. Угонщики. Представитель почетной и уважаемых в здешних краях профессии. Харлоу надеялся, что ему простится это заведомая клевета над добропорядочных жителей Прованса. Ничего более подходящего сразу не пришло в голову, и к тому же близнецы, хоть и были хорошими механиками, но не отличались особой проницательностью и охотно верили тому, что исходило от такого человека, как Джонни Харлоу. «Откуда же они узнали, что мы здесь проедем?» «Они не знали», — выдумывал на ходу Харлоу. «Обычно они высылают на шоссе дозорных и держат с ними связь по радио. Когда подворачивается подходящий объект вроде нас, они в два счета устанавливают и зажигают свои фальшивые фонари». «Но и дикари эти лягушатники», — заметил Бом. «И не говори, они еще и поезда-то не научились как следует грабить».